Глава тринадцатая. Мирон. Ады нет. Оборачиваюсь вокруг, чтобы убедиться. Рассматриваю толпу рядом. Сбежала. Жмурюсь и матерюсь. Какого хрена она всегда все портит? Испугалась того, что происходит между нами? Не захотела со мной переспать? Да ада всегда в лицо меня посылала. Что на этот раз изменилось? Что-то не так. Это чувство ноющего дискомфорта было со мной весь день и весь вечер. Дежавю, это день, это ада, это легкое платье и её спасибо за этот день. Блять, да она попрощалась! Не может этого быть. Быстро бегу к выходу, расталкивая толпу гуляющих и пытаюсь различить ее силуэт. Мне нужно срочно ее найти. У Ады же была неделя, врач сказал». Она должна продержаться где-то семь дней. А этот день только третий? Чёрт! Может, все было хуже, чем врач предполагал? И время вышло раньше? Почему же она молчала? Глупая драная кошка! Убить ее хочется! Откуда это дикое упрямство? Одно слово, и я бы помог. Дура! Запрыгиваю в машину и нервно жму на педаль газа. Набираю номер врача. Аркадий Семенович, «Время вышло раньше. Как она себя чувствует? Симптомы опишите?» «Да не знаю я. От собственной бестолковости хочется выть. Мы были в парке. Ада выглядела хорошо, но она попрощалась, понимаете? Я отвернулся только на минуту, и она исчезла». «Ты идиот, Мирон», – раздался в трубке скрипучий голос. «Я еду к ней домой. Жму на клаксон и объезжаю по обочине пробку». У вас же все готово. Высылайте машину. Хорошо. Надеюсь, мы успеем. Бросаю от злости телефон и орунимым голосом. Бью кулаком по рулю. Какой же я идиот. Так все проебал. Бросаю машину у подъезда, даже не закрывая водительскую дверь и не заглушая двигатель. Взбегаю по лестнице, барабаню в дверь, за которой тихо. Может, ада не приехала? Чего ломишься? Тут самый мудила, сосед Эдик, стоит у своей двери, шатаясь. «Дома?» «Да». Он затягивается сигаретой. и Слышал, как она минут десять назад дверь открывала. «Черт!» С разгона выношу хлипкую дверь и залетаю в квартиру. Глаза бешено прыгают вокруг, выискивая аду. В кровати только макушка торчит. Подлетаю, сдергивая одеяло. Все еще в платье и босоножках. На тумбочке упаковки от снотворного. Она выпила все. «Ада!» – кричу от злости и безысходности. Обнимаю ее тонкие безжизненные плечики и вглядываюсь в абсолютно белое лицо. «Пальцы в рот засовывай. Чего скулишь?» Эдик отбросил сигарету и поднял упаковку от таблеток. «Если выпила недавно, то успеешь откачать». Делаю, как он сказал. Перекидываю Аду через колено и засовываю пальцы в горло, вызываю рвоту. «Скорая должна уже приехать», — шепчу ей и с облегчением вижу, как выходят таблетки. «Я тебя спасу, глупая!» Поднимаюсь на ноги и беру Аду на руки, как можно быстрее несу ее на выход и спускаю по лестнице. На адреналине не чувствую ни усталости, ни тяжести. Только бы успеть. Выбегаю на улицу и вижу подъезжающую к нам частную скорую, мигающую своими проблесковыми маячками». Меня замечают, и задние двери быстро распахиваются. «Давай быстрее!» Молодой врач помогает мне уложить аду на носилки и сразу ставит капельницу. Она наглоталась таблеток, снотворная. «Молодец, девочка!» Врач приподнимает веки и светит ей в зрачок маленьким фонариком. «Хотела умереть, а вместо этого сама нам помогла. Давно?» «Может, минут пятнадцать. Но я вызвал рвоту, и многое вышло». Болевой шок бы ее убил, а таблетки дали нам необходимое ценное время. Врач спокойно смотрит на Аду и вкалывает ей какие-то препараты. Я просто сижу в углу и молчу, отупело смотрю за происходящим. Настолько гордая, что предпочла умереть вместо того, чтобы попросить меня о помощи. Мы ее откачаем, но для остальных манипуляций потребуется разрешение». Врач отвлекается от ады и переводит на меня свой острый взгляд, заверенное и подписанное ей самой. «Все есть». Киваю ему и набираю Андрею, который, скрипя зубами, занимался всеми моими просьбами. «Привет, доверенность готова?» «Да, забирай». Он невесело усмехается, как настоящее. «Спасибо», – отключаю трубку. «Будет через пару часов, так что начинайте подготовку». «Отлично». Парень улыбается и возвращается к пациентке. Рядом с ней суетится еще одна медсестра, которую я почему-то заметил только сейчас. Уже работают приборы, показывая сердцебиение и пульс. В горле трубка, на теле наклеены датчики и электроды. «Можно?» Я подсаживаюсь ближе и дрожащими пальцами глажу Аду по волосам. «Да, вы же законный опекун теперь, так что имеете право находиться рядом». «Опекун». Провожу тыльной стороной ладони по ее прохладной щеке. Я тебя вытащу, Ада, и даже твое согласие мне больше не нужно. Я дал его себе сам».